Новости криминалистики. Мухлянская милиция выработала новую тактику поимки преступников. Если преступник не обнаружен в течение двух недель, то он выбирается путём заревьевки по данному микрорайону. Ну и что тебе сказал, жена, когда увидела, как ты целовал соседку? Представляется, ничего. А те два зуба передних, давно пора было ударить его. говорит дочери перед свадьбой. Никогда, доченька, никогда не раскрывайся перед музом полностью. Mm -hmm. Понимаешь, mm -hmm. в женщине всегда должна быть какая-нибудь загадка, тайна, какой-то секрет. A например, мам, ну, например, например, никогда полностью, полностью перед ним не обназайся. Понимаешь, пусть хоть что-нибудь, хоть чуть-чуть, но будет скрыто. Это, это, этому сину распаляет, понимаешь? Угу. Через некоторое время после свадьбы зять звонит тёще. Послушайте, мама, у вас в семье с психикой у всех нормально было всё, а? а? А в чём дело? Ничего, конечно, только ваша дочка уже вторую неделю в постель только в сапке лозится. Труда. Ну, как дела, дубинки? Готовы, Семен Иванович? Чего готово? Сломали!